Глава 9. Автобус притормозил возле остановки и выпустил на колючий холод двух пассажирок. Скрип захлопнувшихся за спиной дверей напомнил Лиде недавнюю поездку в детский дом, а за этим воспоминанием потянулось другое — о сообщениях, отправитель которых угадывался без подписи. Лида так и не решила, что делать. Присланный адрес не выходил из головы. «Что там? Ловушка или долгожданные ответы?» Вперед! Бодро скомандовала Люсинда, натягивая добровей шапочку, словно ринулась в атаку. Лида от неожиданности вздрогнула и постаралась прогнать воспоминания об удаленных фотографиях. Макс позвонил меньше часа назад, категорически запретил соваться в квартиру Василисы, но попросил съездить в Шершенёво. Он хотел узнать подробности, произошедшей около года назад аварии, которая запустила цепочку несчастных случаев. Его насторожила чистота участка, на котором случилось столько трагедий. Леди с Люсиндой нужно было поговорить с местными жителями. Шершенёва оказалась не деревней с маленькими неприбранными домиками, как успела себе вообразить Лида, а процветающим поселком с двух трехэтажными коттеджами, с огороженными заборами территориями и асфальтированными дорогами. Но то ли час не располагал, то ли погода, но улицы были пусты. «Не деревня, а заколдованное сонное царство», – проворчала Люсинда. «Не в дома же звонить? Пошли на кладбище». «С жителями поговорить не удалось, надеешься на общение с покойниками? Иногда они красноречивей живых». «Ну, мертвые с нами разговаривать тоже не будут. Здесь не хватает Макса». «Найдем нужную могилу и тем самым сэкономим ему время», — буркнула Люсинда. Леди ничего не оставалось, как согласиться и поплотнее закутаться в шарф. Находиться на пронизывающем ветру было неуютно. Ситуацию усугубляла вынужденная перетасовка в команде. Обычно Люси работала с Максом, Лида же выезжала на задание с Герой. А сейчас оба мужчины находились в столице, и в напарнице Лиде досталась малоразговорчивая, искупая на эмоции Люсинда. Молчание коллеги, к которому Лида, казалось, привыкла, на этот раз от чего то раздражало. Может, дело было в клокочущих внутри эмоциях? Сомнения боролись со здравым смыслом. Один в поле не воин, Лида это понимала. К тому же она всегда топила за то, что в команде не должно быть секретов но легко рассуждать, когда сложный выбор не касается тебя. Что страшнее, личные демоны или исходящая от сильного врага угроза? Лида еле сдерживалась, чтобы не грызть ноготь, привычка, которую она тщетно пыталась искоренить. Чтобы не сунуть палец в рот, она открыла на телефоне Google Maps. Хоть Люсинда и шла вперед с такой уверенностью, будто знала местность, Лида предпочитала сверяться с картой. Навигатор уведомил, что кладбище находится в 15 минутах ходьбы, но путь показался бесконечным. Расчищенная асфальтированная дорога разматывалась клубком, и лиди под гнетом секрета думалась, что идут они в чащу к кровожадным чудовищем. Когда впереди действительно замаячила лесная полоса, она едва не вскрикнула и, может, поэтому у нее вырвалось то, о чем она тут же пожалела: Если бы тебе прислали пару анонимок с намеками и потребовали молчать, как бы ты поступила? «В смысле?» — удивилась Люсинда, затем резко остановилась. «Тебе что, угрожают?» не совсем». Люсинда вперила в коллегу свой фирменный взгляд, с пару секунд всматривалась так, что у Лиды, казалось, заледенела душа, а затем припечатала. «Иван темный, он взялся за тебя, да?» «Ты это сейчас считала?» — нервно усмехнулась Лида. Коллега не сводила с нее глаз, не хмурилась, не моргала, Наоборот, ее лицо вдруг приняло расслабленное, даже просветленное выражение, и от этого стало еще больше не по себе. Нет, но вряд ли он оставил нас в покое. Макс во всем видит подвох, даже в этом деле, и я тоже ожидаю нападения. Ты меня не удивила, если честно. Странно, что не рассказала сразу. Меня предупредили, что если я с кем-нибудь поделюсь, то случится что-то плохое с вами, сдалась Лида, поняв, что напускать туману бесполезно. «Лида, тебе 25 лет, и ты понимаешь, что все это уловки. Думаешь, Иван Темный превратился в синицу, сидит вон на той ветке и слушает, о чем мы говорим?» Лида невольно улыбнулась. Ей стало легче, будто вышла причинявшая боли неудобство заноза. «Хорошо, я поговорю с Максом», — она втянула в себя воздух. «Расскажу кое-что из моего прошлого». Люсинда кивнула, а потом, желая приободрить, добавила. «Мы все с секретами». «Вряд ли Макс уволит за то, что ты натворила в прошлом». Лида криво усмехнулась, потому что Люсинда, сама того не зная, выразилась точно. «Натворила». Если, конечно, убийство, можно так назвать. «Но его отношение ко мне поменяется. Тебя это волнует?» «Нет», — честно ответила Лида, и в этот момент поняла, что действительно свободна. Свободна от чужого мнения. Самое страшное в ее жизни уже случилось. В какой-то момент, поддавшись шальной браваде, Лида даже решила больше не красить волосы в платиновый оттенок. Но тут же отогнала эту мысль и плотнее натянула шапку, будто случайно выбившаяся прядь могла открыть напарнице другой секрет. «Ты вся насквозь фальшивая. Выдуманное имя, крашеные волосы. Только зверь твоя истинная натура. Но и его ты держишь в неволе». «Кажется, тут нам повезет. Больше», — внезапно обрадовалась Люсинда. Ее глухой голос на фоне кладбищенской тишины прозвучал излишне громко. Лида посмотрела, куда указывала напарница, и заметила небольшую сторожку. Впрочем, сторожкой назвать этот вполне комфортабельный домик язык не поворачивался. Аккуратный, добротный, на фоне снега смотревшийся не печальным атрибутом кладбища, а задорным апельсином из-за терракотового с оранжевым подтоном цвета. Он никак не навевал мысли о конечности жизненного пути. Даже выставленные у торца демонстрационные надгробия не вызывали тоску. «Однако», — не сдержалась Лида, Шершеньева явно процветала, и не трехэтажные коттеджи служили тому иллюстрацией, а эта благополучная сторожка сразу закованными воротами». Веселенький домик», — согласилась Люсинда. Они постучали в металлическую дверь, вошли и сразу попали в небольшую приёмную, в которой за деревянным столом пила чай крупная женщина в шерстяном тёмно-синем платье. При виде посетительниц дама подняла тонкие нарисованные брови и отставила чашку. «Здравствуйте, мы ищем могилу Пушкова Алексея Семеновича. Похоронен меньше года назад». Женщина кинула взглядом девушек и тут же потеряла к ним интерес, поняв, что они не собираются ничего заказывать. «Новое захоронение — сектор Д», — произнесла она малопонятную фразу. «А где это?» «От центральной аллеи налево». Женщина демонстративно вернулась к чаепитию, поэтому ничего не оставалось, как уйти. Впрочем, после подсказки нужное место нашлось довольно быстро. Могила была ухоженной, снег расчищен, на плите лежал свежий, хоть уже и подмерзший букет гвоздик. С фотографии смотрел совсем еще мальчишка. По выбитым на граните датам выходило, что он погиб в неполные 20 лет. Жить бы дожить. Да жить. Лиди немедленно захотелось уйти. Нашли могилу, и все, пора возвращаться. Но Люсинда чего то задержалась, вначале долго всматривалась в памятник, будто пыталась разобрать буквы, Затем покрутилась на месте. «Здесь очень много негатива. Какой-то злобы», — вынесла она вердикт. «А что ты хочешь от места захоронения молодого парня?» — хмыкнула Лида. «Наверняка мать приходит горевать. Может, девушка?» «Нет, это что-то другое. Я чувствую холод и такую ненависть, что...» «А вы кто? Девоньки?» — раздался вдруг незнакомый голос. Люсинда с Лидой разом оглянулись — и увидели закутанную в шерстяной платок пожилую женщину. «Мы... Я невеста приятеля Лёши», — вовремя сообразила Лида и состроила скорбную мину. Живем в городе, но я оказалась неподалеку и решила принести от нас светить цветы». Ложь сочинилась удивительно быстро и легко, и, похоже, удовлетворила незнакомку. «А, ясно. Беда какая. Разбился Лёшенька перед самой свадьбой». люсин с Лидой быстро переглянулись. «Вот их шанс!» Женщина не уходила и явно желала посплетничать. Лида слегка кивнула коллеге и первой вышла за оградку. Задерживаться тут она больше не собиралась, а местную жительницу можно разговорить и по дороге. «Мы на той свадьбе собирались гулять, подарок уже купили», печально вздохнула Лида и опустила глаза. «Да деревни собиралась. И Лёша и Анька местные же. На глазах у нас росли. С первого класса дружили». Все так и думали, что они окончат школу и поженятся. Леша хоть и поступил сразу в университет, но свадьбу откладывать не стал. И вот такое несчастье с обоими. Женщина шла неторопливо, переваливаясь, как утка, да еще часто останавливаясь, потому что ее мучила одышка. Люсинди с Лидой пришлось подстроиться под ее шаг, зато вещи они услышали и интересные. Авария случилась на перекрестке по вине проскочившей на красный свет машины. Другой автомобиль пытался избежать столкновения, сделал крутой вираж и столкнулся с легковушкой, за рулем которой был Алексей. Удар оказался такой силы, что парень погиб на месте, а невеста Аня хоть и выжила, но получила серьезные травмы и осталась прикована к коляске. С таким потрясением девушка не смогла справиться и, со слов рассказчицы, тронулась умом. «Сиди дома, никуда не выезжает». «Мать за ней ухаживает, от горя вся высохла, седая стала, что старуха. Беда!» Женщина то и дело вздыхала, но подробностями сыпала щедро. Видимо, была рада обсудить такую эмоциональную историю уже не с местными, а с приезжими. Возле ворот жительница с явным сожалением попрощалась, собиралась заглянуть в сторожку к своей знакомой. Лида же рассталась с женщиной без сожаления. Все, что они хотели, узнали. Теперь она мечтала об отдыхе но Люсинда предложила пройти по улице, на которой проживала невеста погибшего парня. «Вряд ли нам это чем-то поможет», — проворчала Лида. «Звонить в дверь они не станут. Не хватало еще лезть с расспросами к тем, у кого и так беда». Но Люсинда упрямо повторила. "Пройдемся. Это небольшой крюк». Дом, в котором проживала несчастная девушка, находился в другой части Шершнева. Видимо, до того, как превратиться в небедный коттеджный поселок. Деревня представляла собой эту улицу с одноэтажными домиками. Асфальт здесь был с трещинами и ямами, заборы кое-где с облупившейся краской. При появлении чужаков местные псы мгновенно активировались и включили собачье радио. «Как-то это место мы пропустили», — пробормотала Люсинда, но ее голос утонул в басовитом лае, которым крупный барбос передал следующим дворам депешу. «Гав! Чужие! Гав-гав!» Лида не стала комментировать очевидное. Эта улочка оказалась отсечена от других высокими коттеджами, которые будто стыдливо задвинули себе за спину неказистые домишки. Лай стряхнул с улицы сонное оцепенение, и во двор одного из домов выглянула средних лет женщина. «Если пристанут с вопросами, отдуваться будешь ты», — бросила Лида. Люсинда лишь угукнула. Дом, в котором проживала пострадавшая девушка, находился в самом конце. Лида с Люсиндой чуть задержались у невысокого синего забора, разглядывая и расчищенный двор, и светлые занавески на окнах. Жильцы хоть и не были богатыми, но исправно следили за благоустройством жилища. «И что ты тут собиралась увидеть?» прошипела Лида, которая уже изрядно утомилась и замерзла. Но когда они отправились прочь, что-то заставило ее оглянуться. На одном из окон шевельнулась занавеска, и Лида ненадолго встретилась с кем-то взглядом. От неожиданности она быстро отвернулась, но ощущение, что ей смотрят вслед, не покидало до самого выхода из поселка. В ожидании автобуса Люсинда пересказала по телефону Максу все, что удалось выяснить. Ли даже сидела, нахохлившись на деревянной скамейке, впав в сонное оцепенение. Ей очень хотелось домой. Не в гостиницу, а к себе. В горячую ванну, а потом в привычную постель. Макс сказал, что за ними приедут, но не уточнил, кто и когда. А Лида настолько устала, что у нее не осталось сил думать. Они снова решили обедать в привычном месте. Посетителей в ресторане и при гостинице оказалось много. Девушки заняли последний свободный столик и приготовились ждать, когда их обслужат. Официантка долго не подходила. Молчание становилось все невыносимей, и на его фоне мысли Лиды зазвучали громче. «Адрес! Этот чертов адрес, который ей скинул Иван Темный, так и не давал ей покоя!» Лида вытащила телефон, открыла Google Maps, а потом, решившись, показала экран Люсинде. «Съездишь со мной? Одной у меня не хватит духу». Коллега поняла все и без пояснений, только пожала плечами и вяло спросила. «Ты уверена, что это не ловушка?» «Я ни в чем не уверена. Но не успокоюсь, если не проверю, что там. Это отсюда близко. Можем взять такси. Я оплачу». «Наши похороны тоже, если что, оплатишь?» Мрачно пошутила Люсинда, но Лида не обиделась. «Так ты со мной?» «Придется, иначе же сама поедешь». Ответить Лида не успела, потому что Люсинда вдруг вскинула голову и сощурилась. «Что?» — встрепенулась Лида. «А вот и Хиросима». От входа прямиком к их столику направлялся Гера с собственной персоной, а за ним с недовольной миной плелась девочка-подросток. От потрясения Лида не смогла оценить женскую солидарность Люсинды. «Это Макс такую подставу устроил? Прокляну!» — прошипела она и вскочила с места. «Я поем в номере!» — Лида прошествовала мимо Геры, по пути холодно поприветствовав его кивком, но успела услышать за спиной. Люсиндрель, можно к тебе?» Время шло. Сумрак, будто живой, выползал из углов и выметал из комнаты остатки дневного света. Лида уже пообедала, а Люсинда все не поднималась в номер. О чем она там заболталась с предателем Герой? Впрочем, заболталась это не о Люсинде. Да и Гера уже давно изводил коллегу извращенными кличками, которые поначалу казались забавными, а потом стали изрядно подбешивать даже Лиду. И как Люсинда это терпит? Хиросима. Если бы Лида не растерялась от внезапного появления в ресторане бывшего жениха, она бы поаплодировала, наконец-то показавшей зубы Люсинде. И пусть Люси всего лишь обыграла акцент Мари, Услышать от нее остроту оказалось приятно. Лида успела сходить в душ, но и за это время напарница не вернулась. Зато прислала сообщение. Ищу аптеку, разболелась голова. И то, что коллега предупредила о причине своего отсутствия, вдруг тронуло Лиду. У нее уже много лет не было подруг. Да и неудивительно. 18 лет назад. «Баба-яга! Твоя мама! Баба-яга!» «А папа? Кощей бессмертный!» От визгливых голосов, скачущих вокруг, как мартышки детей, щеки горели, а в глазах закипали слезы. Вера закрыла ладонями уши, но насмешки и хохот все равно были слышны. «Скелет! Скелет! Как папочка!» Издевались мучители в то время, как девочка пыталась продраться через окружившую ее толпу. Кто-то дал ей пинка, кто-то ущипнул. На белой коже наверняка потом останется синяк. Когда она почти выбралась, кто-то подставил ей подножку. Девочка тут же полетела в лужу, плюхнулась в застоявшуюся воду не только телом, но и лицом. Мучители заорали от восторга, и когда Вера поднялась, к ней приклеилась новая кличка. «Кикимора! Кикимора болотная! Ква-ква!» Расставив в стороны руки, с которых капала жидкая грязь, Вера побрела прочь. В спину ей летели комья земли, но она не оборачивалась. Главное, чтобы никто не заметил, что она плачет. Что ей больно не только физически, но и морально, иначе ее затравят еще больше. Но какой же несправедливый мир! Зачем она живет, такая некрасивая, странная, страшная, тощая до невозможности и седая? Разве дети могут быть седыми? Или ее родители и правда, старая баба-яга и костлявый кощей бессмертный? Но тогда... Вера остановилась, осененная внезапной догадкой, и баба Яга и Кощей не простые люди, а ведьма и бессмертный злодей. Значит, все сильны. И однажды они найдут Веру, которую наверняка кто-то похитил и принес на порог детского дома, и отомстят. До крыльца она уже не добрела, а добежала. Мысль, что ее родители не просто алкаши, как у Ваньки, а могущественные волшебники, очень ей понравилась. Нужно взять в библиотеке книгу сказок и снова прочитать про родителей. Вдруг Вера пропустила упоминание об их дочери. «Куда такая?» – спустил ее на землю оклик уборщицы по прозвищу Косая. Вера, как и другие дети, не любила вечно орущую косую, но на то были и личные причины. Это с подачи уборщицы пошел слух, что отец девочки – Кощей Бессмертный. «Ты хоть на глаза гостям не попадайся!» а то еще подумают, что тебя тут голодом морят. Костями, шок кощей, гремишь!» — как-то ляпнула при всех косая, когда намывала крыльцо перед приездом спонсоров. Вера всего лишь имела несчастье не вовремя высунуться наружу. И вот эта женщина, которая вполне могла бы сыграть бабу-ягу, до того была страшна, зла и стара, загородила Вере путь и швырнула ей под ноги мокрую тряпку. «Вытирайся! Вся! Отмоешься и тогда заходи!» И так страхолюдина, так еще в грязи вывалилась. И куда тебя черти занесли?» Девочке ничего не оставалось, как подчиниться и приняться, оттирать мерзкой вонючей половой тряпкой грязь с платья и голых ног. Все это время косая стояла поодаль и, уперев руки в боки, орала мерзкие словечки. «Тебя первую, тебя первую убьют мои родители, когда меня найдут», шептала про себя девочка, елозя по телу тряпкой. Ей бы только пробраться внутрь, а там она как следует выстирает платьеце в туалете с мылом и теплой водой. «Сильнее отжимай, сильнее, чтоб не капало! И в кого ты такая дохлая? Глистые у тебя, что ли? Кормим же, как на убой!» Вера лишь сильнее сцепила зубы, огладила на себе мокрое платье и аккуратно протянула тряпку уборщице. «Куда ты мне ею тычешь? В ведро швыряй! У, недоумная!» «Ты станешь первая!» — не выдержала Вера. «Первая!» «Да как ты со мной разговариваешь!» — задохнулась косая. «Я тебя сейчас к директору отведу!» «Давайте!» — внезапно осмелела Вера. В груди стало тепло и радостно, как в предвкушении праздника. Это ощущение удивило. Ее ругают, грозят наказанием, а Вере весело. В этом странном спокойствии она пребывала и все то время, пока Александр Павлович ее отчитывал. Директор говорил об уважении к старшим и их труду. Касая вывернула историю так, будто Вера накидала земли на свежевымытый пол, а потом еще надерзила уборщицы. Но слова не трогали девочку. Она от чего то знала, что справедливость восторжествует. Так вскоре и вышло. Касая поскользнулась на мокром полу, который сама же и вымыла, упала и сильно ударилась. Пожилую женщину увезли в больницу. Спасибо, мама и папа. Ночью прошептала в подушку Вера, уверенная в том, что это родители отомстили за дочь. На тумбочке лежала начатая книга сказок. «Спасибо», — повторила Вера и улыбнулась в темноту. А после того, как свалилась с крыши сарая и тоже попала в больницу задиристая Ирка, от которой Вере больше всех доставалось, девочка окончательно поверила, что родители наказывают обидчиков. Год спустя Веру перевели в другой детский дом. Она заранее приготовилась к тому, что ее начнут травить, но на новом месте жизнь оказалась гораздо спокойнее. Ее сторонились из-за странного цвета волос, но уже не дразнили. Скорее всего, спокойная атмосфера в новом детском доме была заслугой директрисы Поляковой Маргариты Ивановны. Но Вера нафантазировала, что ее оберегают родители, могущественные сказочные злодеи. И только значительно позже она поняла, что нет у нее никаких невидимых заступников. Это она была причиной бед недругов. А первый детский дом сгорел вскоре после ее перевода. Никто из обитателей не пострадал, но архивы и другая документация оказались уничтожены. Будто небо хотело, чтобы в будущем Вера, ставшая Лидой, не узнала о себе ровным счетом ничего. Настоящее. Лида потянулась к выключателю, но увидела, что меж неплотно задёрнутых штор просачивается полоска яркого света. Она подошла к окну и удивилась виду на фасад жилого здания. Почему-то днем Лида не обратила на это внимания. То ли они с Люсиндой были так заняты, то ли от усталости рассеивалось внимание. освещенные окна дома напротив транслировали чужую жизнь, домашнюю, семейную, благополучную, ту, которая так и не сложилась. Лида замерла, положив ладони на прохладный подоконник. Темнота сзади обняла за плечи, но от этого стало не страшно, а уютно. Будто прижал к себе любимый. В одном окне виднелся мальчик лет 12. Он что-то писал в тетради, поглядывая в раскрытую книгу. Видимо, делал уроки. В другой квартире женщина наливала половником суп лысоватому мужу. Лида задержала взгляд на этом окне. Такой уютной ей показалась сцена. Даже запахло супом. Куриным, наваристым, жирным и с домашней лапшой. Муж кивком поблагодарил жену и взялся за ложку. Женщина поцеловала супруга в макушку, а потом и вовсе обняла сзади и прижалась полной грудью к его спине. Лида тут же придумала, что этот мужчина пришел уставший с работы. Жена его, домохозяйка, весь день хлопотала по хозяйству, ходила на рынок, покупала овощи и мясо, потом готовила ужин, укутывала кастрюлю полотенцем, чтобы суп не остыл. В воображении Лиды в этой семье царили любовь и благополучие. Дети, возможно, уже выросли и уехали в большой город учиться. И друг у друга остались они. Не молодые муж и жена, которые утратили с возрастом внешнюю привлекательность, но сохранили теплую любовь. В следующей квартире парень мерил беспокойными шагами крошечный периметр комнаты. На придвинутом к подоконнику столе мерцал синеватым огнем монитор компьютера. Парень о чем то размышлял, запускал в растрепанные волосы пальцы, качал головой, будто сам с собой не соглашаясь, замирал. А потом бросался к компьютеру и быстро печатал — Лида придумала, что он пишет девушке электронное письмо. Может, просит прощения за какой-то проступок, может, впервые пишет любовное послание. А может, и нет, девушки, этот парень писатель, и Лида сейчас наблюдает муки творчества. В другом окне о чем-то спорила молодая пара. Здесь явно не все было благополучно. В полуссоры мужчина размахивал руками, женщина то отшатывалась, то наступала. Люди от чего-то стало тревожно. Возможно, чужая ссора всколыхнула личные воспоминания но нет. Леди стало не грустно, а действительно тревожно, будто вот-вот случится что-то непоправимое. Ссора разгоралась. Теперь уже и женщина размахивала руками. Возможно, напуганная криками, в приоткрытую дверь просочилась девочка лет трех, но родители не заметили ее. Малышка безуспешно подергала маму за край платья, но та лишь отмахнулась. У Лиды сжалось сердце. Впервые ей так сильно стало жаль чужого ребенка. Малышка не заплакала, отошла и вцепилась пальчиками в подоконник, до которого едва дотягивалась. В окне показалась ее макушка, а затем вытаращенные круглые глаза. Сумрак в номере Лиды сгустился до непроницаемой темноты. Стало еще тихо и холодно. «Надо зажечь свет», — вслух произнесла она, но так и не сдвинулась с места. Девочка подтащила к окну стул и взобралась на подоконник. Родители и тут не прекратили своей эмоциональной ссоры. «Да как вы не видите этого?» Громко возмутилась Лида и задохнулась от ужаса, увидев, что малышка открыла окно. «Нет, нет, стой!» Замахала руками Лида, забыв о том, что вряд ли ее видят в темноте. Не тратя времени на то, чтобы включить свет, она тоже нащупала ручку и рванула створку на себя. Девочка из дома напротив уже высунула любопытное личико наружу и только чудом удерживалась от падения. Лида тоже залезла на подоконник и заорала. «Назад! Стой!» Малышка ее услышала и обернулась. Ворвавшийся ветер растрепал волосы девочки совершенно седые. И Лида, к своему ужасу, узнала в этой девочке себя маленькую. «Куда?» Кажется, это крикнула не она, а кто-то другой. Мгновение, и ее сдернули с подоконника. Лида оказалась в чьих-то объятиях, и кто-то над ухом громыхнул басом. «Рехнулась!» Лида тяжело дышала, как после пробежки сердце бешено колотилось. От шока она не сразу выбралась из медвежьих объятий Геры. На какую-то долю секунды Лида поверила, что ничего у них не разладилось, что он, как и раньше, вопьется ей в губы поцелуем, но момент нарушил вспыхнувший свет. Лида от неожиданности зажмурилась, но быстро опомнилась, вывернулась из рук Геры и заорала. «Свет! Выключите свет!» «Что с малышкой? Не выпала ли она из окна?» «Гера, этот чертов Гера, так не вовремя вмешался!» Лида, мягко, но с явной тревогой, вопросила уже Люсинда. «Выключите свет, ничего же не вижу!» Не дождавшись реакции, Лида сама бросилась к выключателю, затем рывком раздернула шторы, которые зачем-то сдвинул Гера, но не увидела ничего, кроме темноты. «А где же дом? В нем что, внезапно отключили электричество? Там, там был ребенок, который чуть не выпал из окна!» Это ты чуть не выпала, закричал Гера. «Люсинда, зажги же этот чертов свет! Он снова назвал коллегу полным именем, верный признак чего-то страшного. Там нет никакого дома, ЛИДА, осторожно заметила Люси и усадила ее в кресло. Гера метнулся в ванную и зачем-то принес воды в стакане, в котором до этого стояли зубные щетки. Выпей, сам выпей, устало огрызнулась ЛИДА. Она ровным счетом ничего не понимала. Куда девался дом? «Ведь он же был!» «Там пятиэтажка», — повторила она, и то, как переглянулись Люсинда с Герой, ей очень не понравилось. Возле закрытого шторами окна топталась Лая и с интересом наблюдала за разворачивающейся сценой. Девчонка вряд ли что-то понимала из разговора, но, видимо, ей стало скучно, потому что она поднырнула под одну из штор. Гера этого не заметил. «Я зашла в номер и увидела, что ты залезла на подоконник и высунулась в окно». «Мне показалось, что ты собиралась выпрыгнуть», — сказала Люсинда какую-то дичь. Лида недоуменно подняла брови. «Я не собиралась этого делать. Говорю же, маленькая девочка чуть не выпала. Я пыталась ее остановить или хотя бы привлечь внимание ее родителей». «Лида, там нет никакого дома. Только пустырь», — сказала после недолгой паузы Люсинда. «Я тебя не обманываю. Завтра рассветёт и сама увидишь». «Или хочешь, выйдем на улицу, чтобы ты убедилась?» «Никуда вы не пойдете!» — рявкнул Гера. «А тебя никто не спрашивает. И вообще, что ты тут делаешь?» — взвилась Лида, но не на Геру, а потому что сильно перепугалась. «На ваши вопли примчался. Обе орали так, что... Ладно, я пошел, если никто больше не собирается прыгать в окно». «Разве что твоя дочь!» — ляпнула Лида и указала взглядом на чуть колыхнувшуюся штору. «Лая!» Гера тут же рванул к окну и вытащил из-за шторы недовольно насупившуюся девочку. «Я пошутила», — поправилась Лида, тут же пожалев о своем сарказме. «Пошутила. Мы, если что, в соседнем номере». Последнюю фразу Гера бросил Люсинде, старательно не глядя на Лиду. «А теперь рассказывай», — потребовала коллега, когда за непрошенными гостями закрылась дверь. «Да что рассказывать», — вздохнула Лида и почувствовала, как на нее разом навалилась усталость. Я действительно увидела дом и девочку, которая чуть не выпала из окна.